Глава 34. Энергетические практики. Энергетические практики – это практики человека с собственной энергетикой и энергией окружающей среды. Практика направлена на накопление энергии в себе, распределение по телу и чакрам, аккумулирование по энергетическим каналам отдачи во внешнюю среду другому человеку, сбросу негативной или лишней энергетики, очищению от грязной энергии и практика трансформации энергии. Рассмотрим по порядку. Практика, направленная на накопление энергии в себе. Помимо прочих, сразу хочу сказать о цигун. Принцип действия цигун – мысль порождает дыхание, дыхание порождает движение, энергия следует за движением. Помимо того, что мысль – это уже есть самая мощная из всех энергий, здесь она используется напрямую. В цигун важна работа с мыслью в первую очередь. Ей же подчиняется все остальное. Ци – это энергия, гун – это работа по управлению данной энергией. Достаточно лишь соблюдать некоторые правила. Инструкции по цигун вы можете получить у любого нормального инструктора цигун, а лучше мастера высокого уровня. Так как человек это универсальный проводник энергии, то цигун как раз прямым образом направлен на то, чтобы с этой самой энергией работать, откровенно и напрямую, без посредников, используя собственную силу разума и тела для смены поз, движений и направленности для более тонкой коррекции и настройки. Описывает цигун неблагодарное дело, лучше приходите на занятия. По моему скромному мнению, цигун – это самая эффективная практика на фоне других. Следующая разве что после нее идет медитация, а потом уже йога и прочие другие. Само по себе состояние покоя дает большое накопление энергии в теле. Сидение неподвижно дает накопление энергии. Именно поэтому сегодня так распространена медитация. Но не всегда статичная медитация способна дать столько положительного эффекта, как динамическая. Цигун – это, между прочим, еще и динамическая медитация, так как состояние сознания в этот момент входит в особое медитативно-созерцательное состояние. Посредством цигун энергия входит в тело через каналы на руках, ногах и по телу, а затем сама, или движимая силой мысли начинает по нему циркулировать, унося негативную энергию ЦИ и привнося новую, чистую, наполняя чакры и прочищая меридианы. Через постоянные занятия энергетической практикой ЦИГУН идет активное аккумулирование разночастотной энергии по энергетическим каналам. Каналы и меридианы чистятся, и со временем получается лучшая проходимость через них новой энергии. Чувствительность самой энергии может от этого только возрастать. Занятия могут быть направлены и на сброс отрицательной энергетики во внешнюю среду. Например, если до этого место ее сбора было в каком-нибудь не совсем чистом и светлом месте с общей энергетикой со знаком минус. Бывает сброс не негативной, а просто лишней энергетики. Это особое ощущение, когда при занятиях хапнул лишнего и тело начинает словно распирать покалывать и усидеть на одном месте довольно сложно. Тело как бы взяло достаточное ее количество, и большую ци оно еще не привыкло в себе держать. Тогда лучше произвести сброс. Неплохо для этого подходит просто любой водоем или любая другая вода из-под душа. Вода всегда хорошо смывает лишнюю энергию и в том числе неплохо чистит негативную. Отдача может производиться и другому человеку, как, например, во время лечения или целительства, где сначала убирается старое, застойное ЦИ, а потом тело больного накачивает энергетикой, только в данном случае не энергетикой целителя, а она им берется из окружающей среды или из космоса. Есть и практики трансформации уже накопленной энергии когда она накоплена в достаточно большом количестве и запрессовывается в энергетических резервуарах человека, словно мед в пчелиных сотах, чтобы потом закристаллизовываться. Цигун дает особое чувствование, интуицию и много прочего. Такие способности называются паранормальными, экстрасенсорными. Работая с такими тонкими энергиями, человек учит обострять свои чувства. От этого обостряются и его способности. То есть это уже следствие. На что, собственно, нужна энергия? Ответ на все. Это здоровье, поддержание хорошего, крепкого здоровья, качественно лучшего, чем человеку способна дать природа и, соответственно, долгих лет жизни. Энергия способна на многое, в том числе придать красоту телу и лицу, особенно вкупе с физическими упражнениями и особой мыслью стать красивее так как именно мысль формирует реальность и физику в том числе. Занятия энергетическими практиками помогают сохранять молодость так долго, как долго способен человек вести их в достаточной мере правильно в сочетании, естественно, с правильным образом жизни. Наполнение энергии – это всегда благополучие и более легкое разрешение трудностей и препятствий на жизненном пути. Сложности не кажутся такими уж неисправными, А трудности становятся более легко разрешимыми. Цигун это в конце концов просто довольно приятное занятие, несмотря на то, что первое время, а может и годы, он будет казаться утомительным. Но всегда после занятий будет чувствоваться большой подъем и качественное улучшение в самочувствии. Уровень энергетики влияет и на желание, и на способность обучаться, а именно обучение. Это путь к саморазвитию и непрерывному самосовершенствованию. Количество энергии влияет на качественно другой уровень взаимодействия с людьми. Человеку легче отдавать ее бескорыстно другим, так как она его наполняет так сильно, что ему ее хватает и на других. Для наглядности это разве что сравнимо с тем, как мать отдает ребенку свою энергию. Пожалуйста, добрый и рядовой пример. Количество энергетики влияет на состояние счастья человека. Вы когда-нибудь видели счастливого человека с малым уровнем энергетики? Скорее, оптимистичные и счастливые люди всегда энергичны. Само слово «энергичны» говорит само за себя. Повышая свою энергетику, человек повышает и свою частоту вибрации. А повышая свою вибрацию, человек выходит на новый, более высший уровень восприятия реальности – и взаимодействие его с ней становится на порядке лучше, интереснее и приятнее. Повышайте свою энергетику и будьте счастливы.